Глава девятая Величайшее сокровище Карху Огромная пещера казалась ажурной, будто соты. Все ее стены от пола до потолка были облеплены чем-то похожим на ласточкины гнезда. Купола, своды, круглые гнезда, соединенные висячими мостками и аркадами. Настоящий подземный город. Одни жилища были крошечные. Заберешься внутрь – ноги останутся снаружи. Другие просторны, как длинные дома варгов. Возле некоторых домов, прямо на стенах, а то и на сводах, Ильма заметил слабо светящиеся косматые заросли. Не то мха, не то грибов. Никакого иного освещения в пещере не было. Но во многих домах мерцал тусклый красный отблеск жаровин. Посреди пещеры – На ровной площадке столпилась кучка подземных жителей. Их было не больше трех десятков. Косматые и коротышки низко кланялись, что-то бормоча на неизвестном языке. Впрочем, и без перевода было ясно. Сдаются и просят милости. — Что они там бормочат? — спросил Аки, появляясь из темноты. — Нойда, что это за язык? Юкайхенен наморщил лоб, слушаясь в полузнакомые слова и фразы. Это искаженный Пахиольский. Понять можно. Думаю, просто очень древнее наречие. Толпа косматых жителей раздалась в стороны, пропуская вперед странную пару. Длинноволосого подростка и загадочный меховой шар, увенчанный безглазой звериной головой ильма сначала показалось что это молодой медведь с поводырем, но тут медведь поклонился откинул на спину звериную голову оказавшуюся капюшоном и что- то сказал он говорит что его зовут брок он верховный жрец перевел Юкайхенен. а этот который как парень хлек его жена ильма усмехнулся «Спроси, как называется их племя?» «Они называют себя народ Карху». «Что это значит?» «Ахиси его знает». Теперь, когда пещерные жители стояли спокойно, их можно было рассмотреть в подробностях. Это были сутулые карлики с бледными лицами, косматыми бурыми волосами и белыми выпуклостями на месте глаз. Слепота им ничуть не мешала, Вероятно, ее заменял слух, а может, нюх или иные свойства, например, умение тонко чувствовать тепло, как у тунов. Верховный жрец, почтительно кланяясь, пригласил их следовать за ним. Вскоре он привел их в просторную нишу, огороженную низкой каменной стеной. Дальняя часть ниши была завешена пологом, перед ним рдели угли в металлической жаровне. Гостей усадили на косматые медвежьи шкуры вокруг жаровни. Калий с любопытством заглянул в очаг и восхищенно прошептал. «Гляньте, они жгут камни!» «Глупости», — сказал Юкайхенен. «Но правда», — вступился за мальчишку Ильму, — «откуда здесь дерево? Почему бы под землей не быть горячим камнем?» По знаку «Хлёк» пещерные жители поднесли им угощение. Посуда была металлическая, изготовленная весьма искусно. аки рассмотрев чеканное блюдо, призадумался. А вот то, что лежало на этих блюдах, доверие не внушало. «Фу!» – скривился Калли, вытянув с блюда пальцами какие-то склизкие зеленоватые нити. «Похоже на тухлые водоросли!» «Это вареные грибы!» – сказал Юкахенен, обнюхивая пищу. Закрой глаза и ешь спокойно. А вот что у меня за слизистые комья. Слизни есть, ухмыляясь, предположил Аки. Смотри, чтоб с тарелки не убежали. Ему-то досталось нечто более привычная рыба. Правда сырая и неочищенная. Тут вкусно запахло мясным супом с грибами, и все оживились. В пещеру внесли большой котел на гнутых ножках над которым поднимался пар. «Ух, горяченькое!» Потер руки Аки. «Откуда ты знаешь, из чего мясо оно сварено?» С сомнением спросил Ильма. «И, кстати, где Ахти?» Аки неожиданно расхохотался. «Ищет свой волшебный меч!» Тут как раз появился Ахти и молча сел рядом. Вид у него был раздосадованный. «Нашел?» — спросил Аки, опуская ложку в котел. — Да, — буркнул Ахти. Под ногами валялся. — Видно, с этим мечом мне воинской славы искать нечего. — Представь, — повернулся он к Ильму, — догоняю карлика, замахиваюсь, и тут меч вылетает у меня из руки и падает где-то в темноте. Только не говорите мне, что я его плохо держал. Калли захихикал. — Наверное, испу... в смысле... разгневался очень. Вот ладони и вспотели. — Кали! — одернул его Ильма, видя, что в нынешнем расположении духа Ахте лучше не задевать. Но Ахте только рукой махнул и принялся за еду. Котел быстро пустел. Пещерные жители понемногу осмелели. Кажется, их снова стало больше. Они подходили и подходили и садились неподалеку. Со всех сторон в сумраке маячили их бледные безглазые лица. Но сидевшие у огня путешественники этого не видели. «Так вот они какие, черные альвы!» Сказал Аки, насытившись. «Да, я представлял их совсем не такими». «Вспомнил», — неожиданно сказал Ахти. «У заневских славян есть легенда о народе» который ушел под землю вслед за своими изгнанными богами. Звался он... Чуть Белоглазая. — А я говорю это Альвы, — возразил Аки, вытирая рукавом жир с бородки. Все признаки совпадают. Низкорослые, коренастые, бородатые. А Белоглазой чудью славяне называют не какой-то таинственный подземный народ, а Весов, Ингров и Вас. — Разве альвы слепы? — не сдавался Ахти. — Разве они ходят в медвежьих шкурах? — Что тебя удивляет? — Это ж похельские альвы. Если бы тебя поселили в Похеле, еще неизвестно, в кого бы ты превратился. Не в такого ли? Аки указал черенком ложки на хит Тавайнона, который бесшумно появился из темноты и теперь смирно сидел в уголке, сонно прикрыв глаза. От еды обрати не отказался. Ильмац заподозрил, что он успел закусить под шумок парой альвов. А что ты думаешь, Йо? спросил Ильма. Эй, что с тобой? ⁇ Йокайханен застыл на месте, уронив ложку. Его лицо вдруг заблестело от пота. Тебе плохо? ⁇ Его отравили! ⁇ воскликнул Ахти, вскакивая на ноги и тут же согнулся, схватившись за живот. Ой, и меня! Тоже... Нет, отозвался Юкайханен. Тихо. Что происходит? Колдовство. Никто ничего не понял, но на всякий случай все тут же схватились за оружие. Ильму почувствовал, как у него по рукам и спине одна за другой покатились холодные волны. Нойда был прав. В этот самый миг в пещере происходило некое волшебное действие. Но, кажется, оно было направлено не против них. А тем временем пахьёльских альфов вокруг стало больше чуть ли не втрое. Причем, если одни сидели вокруг жаровни и негромко между собой переговаривались, то прочие молча стояли у них за спинами, но к огню не приближаясь, как будто нарочно прятались в тень. Йокайхенен неожиданно вскочил на ноги и схватил за плечо ближайшего из стоящих пещерных жителей. Но его рука прошла сквозь тело. «Это призраки!» — воскликнул он. «Призраки вернулись!» Косматый жрец Брок, сидевший рядом с ним, спокойно кивнул и произнес длинную фразу. Йокайхенен выслушал его с жадным вниманием, заставил несколько раз повторить отдельные слова, а потом повернулся к друзьям и восхищенно сказал. «Брок, — говорит, — народ Карху создан!» чтобы вечно сторожить врата Похелы. И ни один из них, ни живой, ни мертвый, не может покинуть эти подземелья. Кто-то наложил на все их племя мощнейшее заклятие, связал их души силой земли, чтобы они служили ему и после смерти. Я о таком и не слыхал, взволнованно добавил он. «Даже искуснейшие из тунов не могут отнимать мертвых у Калмы. Вот бы встретить этого великого чародея!» «Ага!» — ядвительно поддакнул Кали. «Встретить, вызвать на поединок, позорно продуть и напроситься в ученики, да?» «Не желай встречи с ним, Йо!» — серьезно сказал Ильма. «Я думаю, что этот кто-то... И есть тистый старец. Чуть позднее Йокайхенен вытянул из верховного жреца еще немало любопытного. Племя, обитающее в этой пещере, было невелико. Около полусотни человек. А вот мертвая его часть исчислялась даже не сотнями, а тысячами. «Большая часть нашего народа – призраки», – рассказывал Брок. Словно дерево с поверхности, снаружи жалкий беспомощный росток, под землей могучие вечные корни. Предки живут с нами, мы видим их каждый день. Заклятие Карху держит их дома, не позволяя калме забрать их души в хорн. Великое благо даровал моему народу владыка Карху. Благо? с сомнением повторил Ильма. «Не уверен. Расскажи мне про карху». Хлек, жена жреца, внешне отличающаяся от него только отсутствием бороды, почтительно взяла Ильма за рукав и потянула за собой в глубину пещеры. Когда она отодвинула полог, оказалось, что они сидели на пороге самого настоящего капища. Глубокая ниша в скале, словно пасть клыками, была утыкана высеченными из камня идолами. «Так они нас прямо в капще обедать привели!» неодобрительно заметил Аки. «Зачем хотел бы я знать?» «А я верно угадал!» сказал Ильма, поднеся факел к нише. «Их карху и есть когтистый старец, смотрите!» Почти все идолы изображали медведя. Некоторые человека с медвежьей головой, а один или два Просто могучего, сутулого человека с длинными волосами. «А почему здесь какой-то мужик?» Спросил подошедший Ахти. «Или богов двое?» Неожиданно из своего угла подал голос Хитта Вайнен. «Нет, это все только белый Карху. Он такой же оборотень, как я. И медведь, и человек. Правда, кто он на самом деле, даже боги не знают». Может, не то и не другое. Аки, между тем, о чем-то думал, мрачнее. Они называют себя народом Карху, поклоняются медведю. Ни за что не поверю, что этот кактистый старец не знает о подземном ходе. Но да. спроси-ка жреца. Юкахин задал косматому Альву вопрос Брок с торжественным видом принялся рассказывать. Карху – бог и повелитель нашего народа и всех племен, живущих под и над вратами Похьелы. Владыка над всеми окрестными горами и подземельями. Мы сторожим его чертоги, содержим их в чистоте, убиваем подземных тварей, которые сюда проникают. Мы приносим жертвы Карху, выполняем все его приказы, Добываем ему еду, когда у него нет желания охотиться. В его отсутствие, как сейчас, присматриваем за кладовыми и узниками». «Что значит «в его отсутствии»?» Воскликнул Ильму. Брок начал что-то отвечать, но охотник прервал его и резко повернулся спиной к капищу. «Слушайте все!» «Я догадался!» «Оборотень нас обманул! Нет никакого тайного пути под горами!» Эти подземелья – самые, что ни на есть владения Карху. И ты повел нас прямо через его логово, потому что точно знал – Карху здесь нет. Ну да, – равнодушно рыкнул Хитта Вайнен. А какая вам разница? Медведь ушел на юг. Я сам его видел, как раз незадолго до того, как встретил вас. Он прошел мимо меня в человеческом облике, направляясь к заколдованным топям. Лыж за спиной тащил. «Что значит на юг?» Подозрительно спросил Калли. «Куда? Зачем?» «Кто ж ее знает?» Мне и самому стало любопытно. Старый Кархун на моей памяти ни разу не покидал врата Похилы. Видно, важное дело у него возникло в кореальских лесах. «Что значит повезло?» Рассудительно сказал Акки. «А когда он вернется?» — спросил Ильма. — Кто его знает? — В таком случае мы не должны мешкать. — В любом случае, — сказал он, выразительно поглядывая на Брокко, — не хочу задерживаться среди этих черных альвов, или как их там. Они, конечно, стараются нам угодить, опасаясь Хита Вайнена, и явно растеряны в отсутствии своего хозяина. Но никакого доверия у меня к ним нет, и ночевать здесь я не собираюсь, Еще прирежет ночью, во славу своего медвежьего бога. А потом суп из мяса сварит. Мы отдохнули, поели. В таком случае предлагаю идти дальше. Пошли!» Калли тут же потянулся за мешком и связкой факелов. «Я готов», кивнул Дью -Кайхенен. «А я нет», заявил вдруг Ахти, который уже некоторое время оживленно перешептывался с Аки. «Ильма, послушай». У нас возникла одна мысль. — Нет, — решительно сказал ильму выслушав Ахти, — забудь. — Но почему? Ты только подумай. Раз уж все равно мы попали под землю, нашли альвов, победили их в битве, неужели после этого мы уйдем отсюда с пустыми руками? Да они сами же станут нас презирать. — Рассказать такое варгам задразнят насмерть, — поддержал его Аки. «Побывал в подземелье у черных альфов и не ограбил их сокровищницу?» «Вот разбойнича натура!» — хмыкнул Ильма. «Вам бы только грабить. А ты что скажешь, Йо?» «Ну...» — протянул Сами, отводя глаза. «В принципе, я не против. Ведь подземные кузнецы создают не только заколдованное оружие». Что-нибудь годное для чародея наверняка у них найдется. Добыть новый волшебный меч, — мечтательно произнес Ахти. А то у моего плачущего меча оказался такой нрав, что хоть вешайся от стыда. Меч, который сам уклоняется от боя. Что это за свинство? Калли перевел глаза сами на Ильму и снова положил на землю связку сосновой щепы. Я, пожалуй, тоже от сокровищ не откажусь. Так, криво усмехнулся Ильма. Вижу, я остался в одиночестве. Хисть с вами. Идем искать сокровища Альвов. Только как вы их рассчитываете найти? Легче легкого, отозвался Ахти. Сейчас мы поймаем пару белоглазых, да и спросим. А спрашивать мы умеем. Недобро усмехаясь, сказал Аки. Вот и жаровня еще не остыла. Эй, как там тебя, Брок? Иди-ка сюда, есть разговор. К счастью, жаровня не пригодилась. Где ваше сокровище? Напустился на него Аки. Отвечай, коротышка, иначе будет плохо. Ноида, переводи да смотри, чтобы слово в слово. Сначала Брок долго прикидывался, будто не понимает, о чем речь. И само слово сокровище ему незнакомо. Потом вроде бы догадался. «Сокровищ у нашего племени никаких нет. Все ценное в этих горах принадлежат Карху». «Да нам плевать, Карху или не Карху. Где оно, это вот все ценное?» «А вам оно зачем?» Серьезно спросил пещерный житель. Ахтер разобрал смех. «Полюбоваться, зачем же еще? Взглянуть и дальше пойти разнеясно». Брок, подумав, сказал, «Посмотреть можно. Что вы хотите увидеть? У Карху много добра». Ахти быстро посоветовался с Аки. «Мы хотим увидеть величайшее сокровище Карху». «Величайшее? Вот именно. То, которым он дорожит превыше всего». Брок еще чуть подумал и кивнул. «Он говорит, если вы взглянете на клеть, вреда не будет». Следуйте за мной. Перевел ее Да, закровище путь не близкий. Давайте возьмем с собой все вещи, сказал Ильму, которому по-прежнему не нравилась эта затея. Возвращаться нам сюда незачем. Сборы много времени не заняли. Вскоре они покинули пределы подземного города и снова углубились в темный лабиринт пещер. Впереди торжественно выступал Брок. Ахти и Аки шагали позади покатываясь от хохота у него за спиной. Простодушие жреца их восхищало. «Что-то не очень он похож на дурака», – борчал Ильмо. «Заманит он нас в ловушку, помните мои слова». Но никто его не слушал, даже Калли. Подгорное сокровище захватило помыслы и сердца всех. Ахти мечтал о своем воинском, нерушимом доспехе, мече, дарующем победу. Калли думал примерно о том же о некоем могучем оружии, с помощью которого он в одиночку на корню изведет весь ненавистный род Калева. «А ведь я знаю, у кого можно достать такое оружие!» – неожиданно сообразил он. Мысль была так хороша, что Кали невольно остановился. И на него тут же налетел замечтавшийся Йокайхенен. Саами предвкушал мистическую встречу с каким-нибудь волшебным предметом вроде самбо который в незапамятные времена был положен в этом подземелье специально для него. Аки без затеи мерещились в сундуки золота и самоцветов. Последним в темноте бесшумно крался Хиттовайна. Он-то, в отличие от прочих, знал, куда они направляются. И тоже кое о чем мечтал. Один Ильму ничего не предвкушал. Его терзали недобрые предчувствия, а в сокровище Альвов он не верил. Они шли все дальше, впереди Брок, позади бесшумный сон призраков, а подземные коридоры понемногу становились все шире и удобнее. Дорога явно вела вверх, вот повеяло чем-то холодным, не наружным ли ветром из невидимой отдушины. Теперь было явственно видно, что пещеры обитаемы. У одной из развилок Брок остановился. «Направо, личные покои Карху». Перевел его слова Юкайхенен. «Туда они идти не смеют. Налево темницы». «А зачем нам темницы?» озадаченно спросил Ахти. «Он говорит, сокровище именно там». «Странное место для сокровищ. Ну ладно, давайте посмотрим». «Там свет!» воскликнул Калли, устремляясь вперед. «В самом деле...» Впереди понемногу разливался холодный мерцающий свет, похожий на отблески северного сияния. Но откуда сияние под землей? Это сияет россыпи самоцветов, одновременно подумали Аки и Ахти, бросаясь вперед. Но за поворотом они остановились, изумленные и растерянные. Не было там ни кучи сокровищ, ни распахнутых сундуков с самоцветами. Перед ними была небольшая пещера со сводчатым потолком, Ровными стенами и полом, покрытым странными концентрическими узорами. Свод пещеры щетинился мелкими, слабо светящимися кристаллами, в середине сверкала остров вспыхивая разноцветными огоньками ледяная клетка. Казалось, она ослеплена из прозрачного кружева. Настолько тонки были ее стенки. Явно нечеловеческие руки ее сотворили, выросла сама повинуясь неизвестному заклятию. А в клетке на ледяном полу лежала, свернувшись к мертвая девушка. Пышная золотистая коса обвивала ее, словно змея. Больше ничего похожего на золото тут не наблюдалось. «Вот так сокровище!» Глубоко вздохнул Ахти. То ли с разочарованием, то ли с восторгом. Акки нахмурился зачем мне замороженная девка а где золотые диаманты где заколдованное оружие где короны и ожерелье? да ну ка спроси этого бардача выслушав вопрос брок очень удивился ожерелье волшебное оружие но у нас ничего такого нет мы не умеем делать оружие наши кузнецы могут разве только сковать долото или лопату Говорят, наши далекие предки умели создавать подобные вещи, но это искусство давно утрачено. Вы видели котел на ножках? Это главное достояние нашего рода, унаследованное от предков. Ты просил показать самое ценное, я показал. Тфун на вас!» — злобно сплюнул Аки. «Ох, чую ты врешь! Ах те, зря мы не прижгли ему пятки в пещере!» «Давай-ка отойдем за угол и быстро расспросим его еще раз. Ахти!» Тот его давно уже не слушал, таращась на застывшую во льду золотовласую деву. Ильма тоже стоял как зачарованный. Еще когда он только вошел, ему почудился в воздухе некий тонкий звон. А стоило ему прислушаться, как волшебство пещеры захватило его. Взгляд затуманился, руки и ноги ослабели, узоры на полу пошли кругом. Звон становился все отчетливее, сплетаясь в сложную, непривычную мелодию. И чем дольше слушал ее Ильма, тем сильнее ему казалось, что пещера вращается вокруг оси, а осью была клетка с заточенной в ней пленницей. «Ах ты, не трогай решетку!» – раздался возглас Юкайхенына, как будто издалека. «На ней охранные чары. Разве не видишь, что девушка лежит в рунном круге?» Ильму моргнул, пошевелился, и музыка стихла, а вращение стен остановилось. Стоявший рядом с ним Ахти отдернул руку от ледяной решетки. Впрочем, глаз от пленницы не отвел. Так она не мертвая, а заколдованная. Девушка лежала совершенно неподвижно и не дышала, но под кожей у нее разовел нежный румянец, и лицо было спокойное. Словно свернулась, как спящее дитя, и тихо уснула прямо на льду. «Кто эта девушка?» – спросил Ильма Уброка. «Почему она здесь?» «Это пленница Карху». Он поймал ее, когда она пыталась тайком пройти через перевал. «Она мертвая?» «Конечно нет». Он посадил ее сюда перед уходом, чтобы она не убежала. Среди его сокровищ нет ничего, что было бы для него дороже. «Надо ее спасти! Вытащить отсюда!» – воскликнул Ахти. «Но как?» – задумчиво произнес Ильма. Йокайханен Сам и повернулся к нему, неохотно отрываясь от изучения рунных знаков, процарапанных на ледяном полу. «Поразительное место!» – воскликнул он. «Вся эта пещера – одно сложнейшее, мощное, непрерывное действующее заклинание». «Воистину, великий маг живет в этих горах». Вот бы задержаться тут подольше. Может, я сумел бы разгадать несколько знаков? Лучше подумай, как нам вытащить из клетки деву, сказал Ахти. Что еще за охранные чары, про которые ты сейчас говорил? Я предполагаю, сказал Юкайхенен, что в этом рунном круге остановлено время. Конечно, это всего лишь догадка, Но проверять ее на себе я не буду и вам не советую. Тот, кто попытается разрушить клетку, сам застынет, как эта девушка. Тут нужен колдун посильнее меня. Ахти еще раз взглянул на пленницу, решительно потянулся к вороту рубашки и вытащил наружу материнский оберег, зашитый в полоску ткани. — Не надо! — остановил его Ильму. Крайний случай еще не наступил. Мать сказала. Это заклинание одолеет любые чары. Один раз. Прошу, прибереги его для себя, Ахти. Ты видишь эту девушку впервые в жизни. Ну и что? Пробормотал Ахти едва слышно. Ильма только сокрушенно вздохнул. В этот миг мерцающий свет колдовской клете застила черная тень. И одним прыжком в темницу ворвался Хитта «Если вы хотите освободить ее, то поспешите!» Рявкнул он, мельком взглянув на девушку. «Слышите, что внизу творится?» Все замолчали и в тишине четко расслышали далекий глухой гул, похожий на звук приближающегося оползня. Мерный топот сотен ног. «Это карлики. Их тут полчища, и все бегут сюда!» Продолжал оборотень. Тут под горами десятки пещер и в каждой сотне жителей. Пока этот жрец отвлекал ваше внимание, его сородичи побежали за подмогой, и теперь сюда близится целая армада белоглазых. Эй, среди вас есть колдун? Ломайте клетку или уходите отсюда немедленно. Сотню-полторы я раскидаю, но с полуторы тысячи мне уже не справиться. Но что делать с девушкой? Воскликнул Ахти. Я не могу ее здесь оставить. Йо! «Сделай что-нибудь!» Йокахинен быстро отступил назад и покачал головой. Ахти отчаянно посмотрел на Ильму. Тот ответил беспомощным взглядом и пожал плечами. «Ты же слышал? Любой, кто коснется решетки!» Голоса и топот в нижних ярусах становились все громче. Неожиданно Брок, которого Аки придерживал за шиворот, вырвался и бросился бежать. Аки упустил Белоглазого, но на выходе из пещеры его перехватил Ахти. Недолго думая, он схватил Альва за пояс и за волосы. И со всех сил швырнул в клетку. Круглая пещера наполнилась немелодичным стеклянным хрустом. Ледяная статуя, в которую мгновенно превратился брок, со стуком покатилась по полу. А в ажурном кружеве решетки возникла изрядная дыра. Не успел кто-нибудь остановить Ахти, как тот засунул туда руку по локоть. В следующий миг он вытаращил глаза и заорал. «Помогите!» Аки и Ильма схватили его за пояс и рывком вытащили из обломков клетки. «Рука!» – стонал Ахти. «Не чувствую, где моя рука?» «Да вот она!» – сказал Аки, ухмыляясь. Потому что в правой, мгновенно окаменевшей руке Ахти, была крепко зажата золотистая коса пленницы. «И вот теперь!» – скомандовал Ильма, выволакивая девушку из разрушенной клетки. «Бежим!» «Туда!» Хитовайнен показал в проход. До конца, направо, а потом вверх. Там северный выход из Берлоги Карху. На поверхность альва не полезут. Северный выход из Берлоги? Да, мы уже миновали перевал. Скоро выйдете по ту сторону гор, если успеете. Бегите, я их задержу. Больше не останавливаясь, они бросились в указанном направлении. По пятам за ними, отражаясь эхом от стен, несся ужасающий вой хит Тавайнена. Оборотень вышел на охоту.